Глава двадцатая. Сделка. «Да ты сошел с ума!» Который раз за утро произнес Фауст, устало откидываясь на спинку кресла. «Фотографии. Кто в своем уме будет ставить свои фото в сети?» «Социальная сеть для этого и существует, чтобы показывать себя. Это как построить посольство на чужой планете. Надо показать свои намерения и себя самого. У тебя плохо с метафорами». Удручающе покачал головой Фауст. «Допустим. Только допустим, что пользователь выставил свое фото. Такое имело место быть. В Академии есть форум, я видел что-то похожее. Теперь вопрос, как человек может быть уверен в своей безопасности?» «Никак. Вот!» «Постой. Это не значит, что он не будет защищен. Код моей цивилизации и код вашей – два разных языка. У местных уйдут десятки лет, чтобы выучить его». Это исключит возможность взлома, а значит, не нужно будет тратить ресурсы на огромный штат программистов. «А как быть с разрешением?» «Союз может зарезать идею. Это правовое государство, здесь есть законы». «В этом пункте самый большой риск. Мы можем сделать все в рамках закона, но, скорее всего, завязнем в коррупции и судах. Никто не захочет отдавать такой лакомый кусок какому-то мальчишке». «Тут ты прав». «Получается, идея не работает». «Я не закончил». В голосе Реглуса ничего не изменилось, но Фауст будто почувствовал осуждение. «Мы можем заявить себя как третья сторона, нейтральная площадка. Так как на расшифровку кода уйдет много времени, они не сразу доберутся до тебя, а когда доберутся, у нас будет чем их встретить». «И чем же?» Скептически выгнул бровь Фауст. Ты даже не представляешь, что такое социальные сети. Это не просто возможность обмениваться информацией. Это настолько универсальный инструмент, что если научиться им пользоваться, можно перевернуть мир. Так уж и перевернуть. Я, конечно, вижу, как студенты зависают на академическом форуме, но не более. Через сеть... «Можно будет контролировать рекламу, средства массовой информации, создавать всплески и привлекать внимание ко многим вещам». «Звучит круто. По крайней мере, ты знаешь, о чем говоришь», – вздохнул Фаус, соглашаясь. «Но на разработку подобной платформы уйдут месяцы, если не годы». «Все произойдет намного быстрее. У меня есть код, а это уже 90%. Далее надо только дать соответствующую рекламу» чтобы привлечь новых пользователей». Фауст лишь кивнул. Сказать было нечего. По словам Регулса, то, что может дать социальная сеть, это сказочные бонусы. Почти весь вчерашний вечер после возвращения от Амелии и половину утра коллега слушал искусственный интеллект, точнее его многочасовую презентацию возможностей. Закономерный вопрос, если социальная сеть такая действенная, а планета Арис такая отсталая, почему же он не сказал об этом раньше? Нашел решение быстро. Реглус считал, что для старта такого дела нужен соответствующий денежный запас. Плюс все прошедшее время ИИ рыскал по сети в поисках аналогов и анализировал конкурентов. Все это крайне походило на план. Но Фауст не стал придавать действиям Реглуса значения – В конце концов, искусственный разум помогает парню в решении его собственных проблем. И даже когда придет время отдать должок, это будет справедливо. Академия не изобиловала какими-то интересными событиями, шла скорее фоном к проблемам калеки. Единственное, что беспокоило Фауста, так это затихший Ройс. На занятиях наследник корпорации показушно игнорировал Фауста, что было совершенно не в его стиле. Даже два вечно сопровождающих его дружка никак не проявляли себя, будто калекии не существовало. Фаусту такое исключительное равнодушие шло на пользу. Он был сейчас не в самом лучшем расположении духа, чтобы терпеть издевательство или оскорбление. Как показала практика, теперь парень был готов стоять за себя до последнего, даже если такая оборона потребует чьей-то смерти. А еще Фаусту по ночам мучили кошмары. Они были разными. Порой он видел себя на похоронах. Вокруг стояли серые плиты с выбитыми на них именами. Там он видел имя Кары. Священник, прячущий под шляпой лицо, читает последние слова. Контролировать сновидение сложно. Калека начинал кричать и бросался к стоящему рядом с бездонной ямой гробу. Скидывал крышку и натыкался на свой же безжизненный взгляд. Священник обнажает лицо. Фауст с ужасом узнает в нем револя. Бандит хватает Фауста за грудки и кричит «Кто дал тебе право отнимать чужую жизнь? Кто? Кто?» На этом моменте Фауст просыпался не в силах выдержать. Сердце колотилось так сильно, что его стук затмевал остальные звуки вокруг. Майка липла к телу, холодная и мокрая. Калека вставал с постели и работал. Работал воодушевленно и без устали, занимался делами и ни секунды не оставался в бездействии. Регулос же работал круглые сутки, создавая сайт с социальной сетью, которую парочка назвала «фаллоу», что переводилось как «следить» или «следовать» в зависимости от места. follow «Фауст», «Лоуэлл». Социальная сеть, которая даст безграничный доступ к общению и контенту. План Регулоса поражал по своему потенциалу. Одно то, что ИИ рассказал Фаусту, заставило парня загореться. Но в краткосрочной перспективе на первом месте стояли... Поединки на арене. Ставки могли принести куда больше, в короткой перспективе, чем какой-то глобальный, но долгий по запуску проект. Ко всему прочему, Фаусту необходимы средства на запуск сети. После покупки всего необходимого для восстановления кресла виртуальный кошелек показал далеко не виртуальное дно. Фауст старался не думать о плохом и сконцентрировался на разработке сети. До следующих выходных оставалось пару дней. Он будет действовать по ситуации. Незадолго до конца недели с Фаустом связались. Этот звонок определил будущее калеки. Кто-то молчал, но спустя полминуты заговорил. «Мы оба знаем, что ты сделал», — произнесла лиса Ее голос Фауст бы узнал из сотни. «О чем ты?» Неужели она знает? Билась в его голове в этот момент. «О твоем друге, могущественном, как ты сам сказал», — продолжила лиса «По твоей воле, моего отца». «Нет». «Прости», — выдавил Фауст, вдруг почувствовав, что губы стали сухими. «Я не виню тебя», — неожиданно сказала она. «Он заслуживал смерти. Но ты поставил меня в неловкое положение». «Чего ты хочешь?» — не стал ходить вокруг да около калека. «Ты явно позвонила не с целью получить сочувствие. Так зачем?» «Верно. Мне не нужно сочувствие Мне нужна помощь, я считаю, что ты мне слегка задолжал. Я могу на тебя рассчитывать». Фауст замер. Одна его половина говорила сбросить звонок, отключиться и забыть, как о страшном сне. Но другая половина требовала поступить по совести. Парень не стал предавать себя и доверился инстинктам. «Я слушаю». «Не по кому. Встретимся завтра после обеда. Я сброшу адрес». Лиса отключилась. Фауст вдруг понял, насколько напряжен. Весь следующий день парень провел будто на иголках. Приехал навстречу раньше на полчаса, не в силах найти себе место. Он все представлял, как будет смотреть в глаза человеку, чьего отца собственноручно отправил на тот свет. Лиса появилась неожиданно, будто из воздуха. Вот ее не было, а вот стоит напротив. Вся закутанная в черное одеяние, прямиком с похорон, выглядит как какой-то ангел возмездия. Встретились в парке деревья уже сбрасывали свою листву, оголяясь перед очередным сезоном. Небо неодобрительно хмурилось, изрыгало дожди, но сегодня был на удивление солнечный день. Лиса присела на скамейку. «У меня появились небольшие проблемы», — сказала она. Фауст не мог увидеть ее глаза, что почему-то беспокоило парня. Лиса закрылась темными зеркалками и говорила, будто в пустоту. «Партнеры отца стали слишком... настойчивы». Она помедлила. «Решили, что раз его больше нет, его бизнес будет принадлежать им». Лиса усмехнулась. «А Фауст хотел было уже разразиться тирадой. Зачем ему помогать преступникам? Завтра уже кто-то другой может оказаться на месте калеки и сидеть перед столом очередного босса и выслушивать условия». «Не торопись», — подняла ладонь девушка. «Ты не дослушал. Я понимаю, что мой папа занимался не совсем прозрачными делами, а где-то очень сильно переступал грань закона. Но сейчас его бизнес — это все, что от него осталось». Я не могу это отдать, каким бы плохим оно ни было. И речь сейчас не про кредитование и выбивание долгов. Я не буду этим заниматься. Мы говорим о букинге. Если его заберут, ты не сможешь зарабатывать». Фауст был открыл рот, но тут же его закрыл. «Да, я знаю, тебе нужны деньги. И уже знаю, зачем». Лиса сняла очки и посмотрела на Фауста. Ее глаза были красными от слез. «Мы можем помочь друг другу». «Каким образом?» У тебя есть друг, способный проникнуть в укрепленные и напичканные охраны здания, не просто проникнуть, а еще и виртуозно вырубить лучшего охранника отца и убить его самого. А на что насмехается, Фауст чуть не покраснел, вспоминая виртуозную драку с охранником. Все это говорит о том, что ты можешь быть полезен, точнее твой друг. У меня сейчас нет доступа к личному счету организации, он заблокирован. Но у отца есть офис букмекеров, которым сейчас заправляет его помощник. Он не реагирует на мои сообщения. Я подозреваю, что он в сговоре с кем-то из конкурентов. По факту, сейчас идет захват бизнеса. Я не могу купить наемников или охрану. Мне надо будет войти и доказать, что со мной надо считаться. Твой друг должен будет мне помочь, а иначе ты не сможешь найти деньги на операцию». Фауст сидел, будто оглушенный. «И да, стоит заметить, что фокус полиции не пройдет. Они не должны ничего знать». Парень машинально кивнул. Лиса встала и направилась прочь. «Не в моем стиле давать советы. Но я бы не стал связываться с ней», — дал непрошенный совет Регулус. «А что ты предлагаешь делать? У тебя есть неучтенные несколько десятков тысяч кредитов? Если нет, и нет идей, где взять такую сумму, нам придется связаться». «Теоретически, если продержать Кару в искусственной коме еще какое-то время, социальная сеть...» «Нет», — твердо ответил Фауст. «Мы поможем Лисе и сделаем ставки на главном осеннем турнире, после чего оплатим лечение». Парень вернулся домой и начал готовиться. Он не представлял, как сможет помочь Лисе в убеждении продавшего хозяина управляющего, но не мог отказаться. Со слов девушки картина выглядела иначе. Там Фауст представал настоящим убийцей, ловким и хитрым, но ну и, конечно же, смертельно опасным. Фауст неосознанно начал вспоминать события того вечера. Неловкое падение, затем то, как он протаранил охранника. Тот попросту не предугадал маневр и растерялся. Калека достал из-под кровати трофейный пистолет, тщательно взвешивая оружие в руке. Даже показательно прицелился и сделал вид, что стреляет. «Какие будут мысли?» — спросил он Регулуса. «Я уже озвучил позицию. Но в случае, если я все равно туда иду, будут предложения?» Регулус на какое-то время отключился. Фауст даже подумал, что искусственный интеллект не хочет разговаривать. «Есть один вариант. Я могу попытаться скрестить схему, анализа поединков и программное обеспечение кресла. Это может быть полезно». «Удастся прогнозировать некоторые маневры противника». «В случае с ареной коэффициент был не самым большим. Я про новичков», — добавил в голос сомнения Фауст. Он хотел заставить Регулуса придумать что-то более жизнеспособное. «Другого варианта нет. Ты не убийца и даже не боец. Моя мощность ограничена. Для усиления требуются определенные действия, но об этом позже». Фауст поставил себе зарубку. Надо будет расспросить Регулуса об его ограничении и о том, как он планирует его снять. «Я могу управлять твоими ногами. Попробуем комбинировать это с целеуказателями, и, возможно, у нас получится». «В таком случае не помешал бы цельный костюм, который позволит полностью управлять моими движениями», — прикинул Фауст. «Нет, на данном этапе это невозможно. Слишком мало мощности». «Если бы у нас был имплант военного характера, который примыкает к нервной системе, я бы мог тобой управлять». «Что?» — Фауст поразился. Он представил подобное и по коже прошел мороз. «В теории», — быстро поправился Регуус, его слова звучали уверенно. «Теоретически программа может управлять человеком, но без вмешательства. Если ты захочешь, ты легко снимешь такой контроль». «Нервная система человека намного обширнее того участка, который берется под контроль. Если человек будет против, он существенно саботирует управление». «Мне не нравятся такие мысли», — пошутил Фауст. «Теперь понятно, как началась война видов». «Возможно, именно так», — туманно заявил Регулус. К разговору о восстании андроидов больше не возвращались. На следующий день Фауст закончил занятие и сразу же отправился домой, в очередной раз солгав подруге. Еще утром он получил сообщение от Лисы. В нем говорилось, что девушка хочет преподать урок работникам отца и сыграть на внезапности. Дома коллега уже ждала обмундирование страшно ловкого убийцы бандитов, роль которого он сегодня сыграет. Пистолет отправился за пазуху куртки, ибо кобуры к нему не было. Фауст аккуратно покинул дом и отошел на достаточное расстояние, чтобы никто не увидел, как обыкновенная инвалидная коляска превращается в протезы с едва слышным металлическим лязганием. С Лисой парень встретился возле арены. Совсем недалеко от неприметного здания, где, по словам девушки, располагалась контора букмекеров. Еще ближе был парк трейлеров, где жила Раст, и где в данный момент подрабатывала Эбби. «Я представляла тебя не таким», — вместо приветствия сказала Лиса. Фауст молча пожал плечами. Маска закрывала практически все лицо, оставляя только одни глаза. Шею коллега закрыл воротником бронежилета. Выдать парня могли только волосы. Но мало ли кто может иметь такой же цвет. Ну и ко всему прочему, коллега, имеющий такой цвет волос, не может ходить. Он – инвалид-колясочник. Лиса хмыкнула и пошла вперед. Быстро, вводя Фауста в курс дел. «Сейчас мы войдем в офис букмекеров, где работает арчер, доверенное лицо отца». Он управляющий, а еще, судя по всему, он перешел на другую сторону. Я буду говорить, тебе надо лишь припугнуть Арчера. Охрана нас пропустит. Дальше уже твоя работа. Я скажу, что сместила отца и подстроила его смерть. Мало кто удивится, ведь на людях он обращался со мной не очень хорошо. Я часто думала о его смерти, но не могла решиться. В какой-то степени я благодарна тебе за свободу. Осталось только забрать назад свое праву. Парочка подошла к высокому многоэтажному зданию. Проблемы начались еще на входе. Широкоплечий охранник лишь помотал головой на просьбу пройти, закрывая вход. Это было так неожиданно, что Лиса растерялась. Фауст вдруг увидел целеуказатель, направленный в солнечное сплетение бойца. «Выстрелись сюда! На нем броня! Он не умрет! Но препятствовать перестанет!» Фауст был настолько взволнован, что без колебаний повторил то, что сказал Регулус – Коллега отвернулся, чтобы скрыть движение, мгновенно достал пистолет и резко повернулся, направив на охранника. «Эй, что ты?» Выстрел, и он падает, открывая рот, будто выброшенная на берег рыба. «А ты, вижу, предпочитаешь действовать», побледневшая лиса кивнула и пошла вперед. Оба вошли в здание, где тут же встретили направляющихся на шум охранников. К счастью, с ними вышло куда проще. Стоило им завидеть дочь хозяина, они убрали оружие и отошли в сторону. «Где Арчер?» – прорычала Лиса. «В главном зале?» Фауст пошел следом за девушкой. Та свернула и начала подниматься по лестнице, где они повстречали еще одного охранника, также не ставшего ничего предпринимать. Главный зал представлял собой огромную комнату с длинным и широким столом, за которым могли поместиться 30 человек. Вокруг пара десятков кресел, дикий шум, кто-то курит, кто-то смотрит в монитор, гвалты и переговоры. На полу куча стикеров и чековой ленты. Лиса открыла дверь с ноги, та ударилась о стену, шум ничуть не отвлек присутствующих, они даже не обратили внимания. Девушка повернулась к Фаусту и кивнула. Калека поднял руку с пистолетом и выстрелил в воздух. «А теперь послушайте меня!» — сказала Лиса в установившейся тишине.